Глава 4. Встреча у озера Ориан Мэриш 25 июля, день рождения Ланса и Лотта, приходился на один из самых крупных праздников на Цварге – Коралловый день. Он так назывался из-за того, что насыщенная розовая вода в термальных горных озерах прогревалась до максимальных температур. Морис так и не отказался от навязчивой идеи собрать гостей на природе. Из-за того, что я не подтвердила отпечатком ладони перевод в кейтеринговую компанию из родительского капитала, ему пришлось существенно ужаться в желаниях. Заменить половину импортированных деликатесов банальными салатами, а вместо морепродуктов на такую ораву гостей, что он наприглашал, и вовсе заказать синтетическое мясо, Качественные, разумеется, но выращенные в пробирках, а не настоящие. Все утро он брюзжал, но стоило прийти первым приятелям, как настроение Мориса заметно улучшилось. Я тихонько выдохнула. Проследив, что у детей есть еда и питье, а про последнее муж, разумеется, забыл, заказав лишь алкоголь, я незаметно отошла от шатров». Родственники супруга, не видевшие близнецов уже несколько месяцев, хором уверили, что с удовольствием присмотрят за мальчиками. Поместье Мэриш находилось в десяти минутах ходьбы от озера с невероятным коралловым цветом воды. Но бывала я здесь редко, обычно быт съедал все мои силы и время». Из-за национального праздника вдоль берега гуляли многочисленные влюбленные парочки. Кто-то выбрался на пикник, расстелил цветастые пледы на изумрудной травке. Удивительное дело, близ воды июльская жара отступила, и я наконец-то вдохнула прохладный воздух полной грудью. Ветер растрепал, теперь уже короткие по меркам местной моды волосы. Кто-то из приятелей Мориса удивился преображению, но мне было ровным счетом все равно, что думают, совершенно чужие цварги. Комплименты вы очень красивые! и эта прическа делает вас еще моложе! Отзывались внутри сосущей горькой тоской, а восхищенные вздохи редких барышень, какой шикарный у вас дом и сад! Звучали как тонкое издевательство. Разумеется, муж запретил упоминать, что у нас нет прислуги, но при этом потребовал убрать все три этажа до блеска, ведь «Уберись хотя бы раз в год! Что мы живем, как в свинарнике?» На подоконнике он пыль уже собралась. И неважно, что это был подоконник комнаты, которой ни один из нас не пользовался. Я прошла по деревянному настилу и достала из кармана кусок круассана. За всей подготовкой праздника я умудрилась позабыть и о завтраке, и об обеде. Пара прекрасных черных лебедей тут же заскользили по розовой глади в мою сторону и деловито вытянули шеи, прося кушанье. Немного подумав, я отломила краешек мучного изделия и со вздохом бросила птицам. Одна из них поймала кусок пищи сразу, а вторая промахнулась и лишь со второй попытки вгрызлась в круассан с другого конца». «Красивая пара!» «Что?» Я вздрогнула и обернулась. Молодой цварк в однотонной футболке и просторных трикотажных штанах, низко сидящих на выступающих косточках таза, стоял в нескольких метрах позади. Ничего необычного в одежде, просто отлично сидит на мужчине. Впрочем, с такой фигурой любая одежда будет хорошо смотреться на ее хозяине. Короткие рукава туго обтягивают бицепсы, Крой подчеркивает узкую талию и весьма сухое телосложение незнакомца, а вот мышцы груди крепкие, судя по натянувшейся и насквозь промокшей от пота ткани. Дорогие трекинговые кроссовки – это точно, потому что именно этот бренд хотел приобрести Морис, но отказался, решив, что обувь не стоит таких денег – Стильный коммуникатор, темные волосы, собранные в низкий хвост, и гордость любого цварга, крупные витые, черные рога, резонаторы. Черты лица определенно приятные. Наверное, отпрыск местной аристократии. Здесь полно шикарных домов вокруг. Подумала и поспешно сосредоточилась, приглушая эмоции. Ведь на цварге неприлично громко думать. Вот же. Я считала, что никого поблизости нет, и потому позволила себе расслабиться. Он беззаботно улыбался, как улыбаются только необремененные проблемами гуманоиды. Совсем юный, видимо. Эти лебеди, красивая пара, повторил незнакомец. Говорят, они однажды выбирают супруга или супругу и живут вместе всю жизнь. Я прикусила губу. Да уж, вот ты знак свыше. Даже какие-то неуклюжие пернатые птички могут быть верными и счастливо жить при этом. Себастьян Касс Праздник кораллового дня проходил до того весело, что он и позабыл, когда последний раз только смеялся. «Братья отца, Стефан и Софос, здоровенные лбы, скоро по 80 лет, казалось бы, стукнет. В очередной раз провернули трюк с переодеванием и заявили, что сдадут кровь на эксперимент, только если Себастьян в течение дня определит, кто из них кто Кас Младший все утро четко обращался к каждому по имени, и им ничего не осталось, как помочь племяннику биоматериалам. «Не понимаю, как ты это делаешь». Проборчал Стефан, возвращая руку после забора крови. «Нас же даже родители путают, а ты как будто всегда точно знаешь!» Себастьян усмехнулся, промолчав. Несмотря на возраст, дяди действительно любили выглядеть одинаково, стриглись у одного и того же мастера, блокировали в ментальном фоне яркие бета-колебания и порой неосознанно копировали жесты друг друга». Кас младший подметил, что оба брата носят тапочки, которые им подарила Вивьен пару лет назад. Но у Стефана они были синими, а Софос свой подарок заляпал в гаражах, ремонтируя флайер, и частые стирки сделали их скорее серыми. Благодаря этой малозаметной детали племянник всегда знал, кто из дядей перед ним. «Так он же профессор астробиологии и межгалактической генетики!» Хохотнул Софос, у которого кровь уже взяли. «У него в глаз имплантирован микроскоп, ну?» Себастьян улыбнулся шутки. «Боюсь, существует такое в природе, я все равно бы не смог это определить на взгляд». «Ладно», — протянул Софос, опуская закатанный рукав. «Как твое свидание прошло?» «Никак». «В смысле никак? У тебя в этот приезд было три свидания, я точно знаю. Неужели все три цварги не сморщили носы?» «Ну вот так!» — Себастьян смущенно пожал плечами. «Никто не хочет переселяться на Юнисию. Всем нравится жизнь здесь, в центре Федерации». «Так, может, и не надо?» — вмешался в разговор Стефан. «То, что на Юнисии осели твои родители, не означает, что и ты должен жить там. северу, как...» эм... Дядя запнулся, проглотив слово «отказник». «Ну, с травмы, резонаторов, конечно, там жить проще, но ведь ты в любой момент можешь вернуться на родину». Себастьян колебался, не представляя, что на это ответить. Правда заключалась в том, что ему бесконечно нравилась Юнисия и простота, с которой там можно общаться с кем угодно. Благодаря интернациональности в этом мире отсутствовал особый свод правил поведения, а культурой являлась некая общая, вполне логичная смесь приемлемого от представителей всех рас ФОМа. Примечание. ФОМ. Федерация объединенных миров. Конец примечания. Побыв на Цварге всего неделю, Себастьян уже успел несколько раз сесть в лужу из-за местных мудреных правил этикета. Три дня назад Кас-младший его вовсе подхватил под локоть пожилую Цваргиню в торговом центре. В итоге разразился страшный скандал. А он всего-то и хотел, что помочь ей убраться с траектории движения автоматического моечного комбайна. Откуда ему было знать, что техника остановится сама – а женщина воспримет прикосновение чуть ли не как сексуальное домогательство. Себастьян до сих пор краснел до основания рогов, вспоминая, как несколько часов ему пришлось провести в отделении системной полиции, объясняя ситуацию. «Но мне нравится читать лекции по астробиологии студентам», сказал он в итоге примирительно. «Я как гражданский консул при Академии Космофлота могу пользоваться просторной современной лабораторией и другими возможностями». «Наука, наука, наука! Ты совсем как твой отец!» — фыркнул Софос. «В следующий раз тогда выбирай анкеты Цваргинь помоложе. Чем это моложе, тем он больше склонен к путешествиям и смене места жительства». «Куда уж моложе, чем Джун. Ей и так только-только двадцать -только один год исполнился». «Да и следующего раза не будет. Надоело тратить время впустую». «Да, конечно». Себастьян аккуратно сложил все пакеты с кровью в переносную морозильную камеру, после чего выпрямился, размял затекшую шею, подхватил медицинский чемоданчик в руки и направился к истребителю. Транспорт он по привычке бросил на одном из многочисленных парковочных мест в поместье кассов. «Эй, а ты куда? Уже улетаешь, что ли? Неужели с бабушкой и дедушкой не попрощаешься?» Догнал в спину встревоженный окрик. Попрощаюсь, разумеется. Сейчас положу все в багажный отсек, чтобы не забыть. Побегаю в горах до ужина, а там уж стартану в ночь на Юнисию. — Ты бегаешь в такую жару? — изумились Стефан и Софа с хором. — Даже не состоящие на военной службе консультанты Академии космофлота обязаны держать хорошую форму, — усмехнулся Себастьян. На самом деле астробиолог сообщил лишь частичную правду. При желании он мог бы и вовсе не заниматься спортом, но Юнисия требовала от своих жителей действительно отличного физического состояния. Пойди, переплыви от острова к острову по разреженному морю. Да, конечно, мехлевые костюмы для плавания помогают, но если ты живешь на отдельно парящей от Академии территории, плавать придется по меньшей мере два раза в день на работу и обратно. Себастьян быстро переоделся, крикнул «Пока еще не прощаюсь!» и трусцой направился к ближайшему Коралловому озеру. В голове сформировался план, что после маршрута в горах можно будет подыскать место потише и окунуться. Коммуникатор показал 17 километров с перебросом, когда в глаза бросился деревянный причал – идеальное тихое место, чтобы охладиться. Ноги сами собой свернули на настил – сделали несколько шагов по инерции. Из-за массивных вертикальных бревен, служивших чем-то наподобие ни то забора, ни то украшения причала, Себастьян не сразу заметил девушку. Худенькая цваргиня в элегантном бежевом платье сидела на досках. Обхватив колени одной рукой, второй она кормила пару черных лебедей. Изящная тонкая кисть словно в грациозном танце плавно двигалась в воздухе отламывала кусочек круассана, кидала его птицам и возвращалась обратно. Ветер колыхал ореол коротких вопреки местной моде волос, а профиль девушки с нахмуренными черными бровями выдавал глубокую задумчивость. Поза скрывала фигуру, но под очертаниями платья угадывалась полная мягкая грудь, длинные ноги и тонкая талия. Цваргиня была определенно красива, но не той яркой, рафинированной, глянцевой красотой, которую Себастьян видел в девушках, тщательно собирающихся на свидания, а какой-то воздушной, естественно, нежной. Себастьян подумывал развернуться и поискать другое место для ныряния, но вот незадача. задача. колебания незнакомки коснулись резонаторов, и разум поплыл. Эмоции незнакомки звучали в его голове томной тихой музыкой, бесконечно печальной и мелодичной, но такой завораживающей, что дух захватывало, а по запаху напоминали ароматные цветы сирени. «Красивая пара», — пробормотал Кас, зависнув и откровенно смакуя эти невероятные бета-волны. Он общался со многими женщинами, но ни одна из них не пахла так вкусно, что голова начинала кружиться. Что? Красавица обернулась, карие глаза посмотрели на него, а, ну, в общем-то, как на идиота. Эти лебеди, красивая пара, повторил Себастьян, вспомнив, в каком он виде: потные после пробежки в спортивных штанах, волосы собраны в низкий хвост. Швархова проматерь. В таком ужасном виде он не представал еще ни перед одной цваргений. Надо было извиниться, взять номер коммуникатора и договориться о встрече, но язык нес совсем не то, о чем думал мозг. Говорят, они однажды выбирают супруга или супругу и живут вместе всю жизнь. «Вы орнитолог?» «Нет, астробиолог». «А, понятно». Девушка отвернулась, отщепнула очередной кусочек круассана и задумчиво бросила птицам. Себастьян прислушался к ментальному фону. Эмоции незнакомки, несмотря на их потрясающий аромат, отдавали заметной горечью. Кас вздохнул. Правила вежливости диктовали развернуться и незаметно исчезнуть, но... Пускай он покажется самым невоспитанным цваргом на планете, но он просто не может взять и уйти. «Простите, но мне кажется, вы чем-то расстроены». Он подошел ближе и тоже сел на край настила. «Что?» Она вновь оторвала взгляд от лебедей и, кажется, удивилась тому, что он рядом. А, наверное, слишком близко сел», — с досадой подумал Себастьян, так и не вспомнив, на каком расстоянии прилично находиться от женщины, если не знаешь ее имени. «Пятьдесят сантиметров? Семьдесят? Сто?» Шварх, дед говорил, но он совершенно забыл эти нюансы. Ну, в конце концов, не с сантиметровой же рулеткой ходить повсюду, чтобы проверять, правильно ли соблюдаешь расстояние. Я глубоко погрузилась в размышления. «Прошу прощения, повторите, пожалуйста, вопрос». Тем временем отозвалось видение. Легкий ветерок колыхал короткие волосы. Она смотрела на него беззащитно-трогательным карим взглядом. Интересно, сколько ей лет?» Но вам не за что извиняться, ободряюще улыбнулся Себастьян. Это же я вторгся в ваше пространство, а кажется, здесь это так называется. Мне показалось, что вы расстроены. А... Ориан Мэриш Несмотря на то, что мне впервые за долгое время выдалась возможность провести полчаса в тишине и спокойствии, неожиданный гость раздражения не вызывал. Он сел рядом на почтительном расстоянии и слегка нахмурился, бросив взгляд на доски между нами. Вид при этом у него был такой, словно он мучительно воображал сантиметровую ленту. Это выражение озадаченности соблюдения норм этикета купе с совершенно неофициальным нарядом незнакомца изрядно повеселили. Я почувствовала, что против обыкновения улыбаюсь. Не местный, что ли? «Меня зовут Себастьян. опомнился спортсмен, переведя на меня необычный для Цварга глубокий кобальтово-синий взгляд в обрамлении пушистых длинных ресниц. «Такой синий, словно смотришь в глубину бездонного океана». Затягивает не на шутку. Господин Себастьян, начала я на секунду позабыв, что хотела сказать: Ой, никаких господинов! Не люблю эти формальные уточнения. Хм, точно не местный. Ну, вам не за что извиняться, Себастьян. Я кормила лебедей и думала о жизни и символичности определенных моментов ничего особенного. А вы сказали, здесь это так называется, вы разве не сварга? Полукровка? Последний вопрос вырвался раньше, чем я успела прикусить язык. Мужчина выглядел как чистокровный представитель планеты. Мощный хвост с шипом, витые черные рога, правильный оттенок кожи. Все как у аристократа в десятом поколении. Но на этот фантастический насыщенно-синий оттенок радужек невозможно не обратить внимания. На цварге считается, что коренные представители расы имеют глаза темных оттенков. Ох... Я тут же спохватилась, что ляпнула. Из-за жары и выволочек мориса окончательно спеклись мозги и добавила «Я не хотела вас оскорбить». «Вы меня ничуть и не оскорбили?» Мужчина внезапно тепло улыбнулся. «Мой отец цварка, а вот мама, м -м, точнее всего, будет сказать, что она человек с примесью метарской крови». В любом случае, ее гены оказались рецессивными, и я появился на свет таким, каким вы меня видите. У цваргов достаточно сильная ДНК, которая в большинстве случаев вытесняет признаки других рас у смешанных пар. Так что я даже по строгим меркам планетарной лаборатории чистокровный цварг. Более доминантные гены встречаются разве что на Эльтоне. Удивительная, конечно, раса. Кто бы ни был отец, у них всегда рождаются прекрасные девочки с золотой кожей и малиновыми волосами. «Не всегда. На мне произошел брак. А жаль». «Ох, вам это, наверное, не интересно. Я хотела возразить, что, наоборот, очень даже интересно узнать побольше обо всем этом, но осеклась. Морис не любил, когда я кому-либо сообщала о своей полукровности». Не затем я тебе документы выправлял, чтобы ты трепалась всем подряд о грязной составляющей. А касательно планеты, тут вы правы. Тем временем продолжил Себастьян, уходя от опасной, но такой интересной темы. Я родился и прожил всю жизнь на Юнисии, сюда приехал в отпуск. Я призадумалась, пытаясь вспомнить школьный курс астрографии и звездных карт Федерации. Шворх, это так давно было. Название планеты не ассоциировалось ни с чем. — А это далеко от Сварга? — Эта планета в системе Соло находится на краю Федерации, но все же внутри границы, — вежливо подсказал Себастьян, даже не попытавшись покритиковать мое скудное образование. А Морис обязательно сделал бы замечание. Мужчина с энтузиазмом принялся рассказывать о потрясающем месте, откуда он прибыл парящие в разреженном море острова, необычные полые деревья и яркие цветы в виде перьев, голубая звезда-магнитар со странной конструкцией сферой поверх, нейтрализующие опасное излучение. Всех нюансов и терминов я полностью не поняла, но Витой Себастьяна был до того одухотворённый и восторженный, когда он описывал полеты плавания в специально разработанных для этого костюмах, что Юнисия не могла не понравиться. Глаза Себастьяна блестели. Он энергично размахивал руками, объясняя, почему вода на Юнисии отличается от воды на любой другой планете. И в какой-то момент, явно забывшись, стянул кроссовки, чтобы опустить ступни в озеро. Причем сделал это так небрежно, будто обувь на его ногах стоила не маленькое состояние, а была всего лишь домашними тапочками». В последнюю секунду, когда мужские ступни уже почти коснулись глади озера, он вдруг смущенно замер. Ой, я совсем забыл. Это же цварк. Это здесь считается приличным. Себастьян Касс О, Вселенная... Он готов был провалиться нестабильным туннелем до ближайшей необитаемой планеты, осознав, что так заболтался, что в присутствии цваргини снял обувь. Девушка неожиданно громко расхохоталась. Исходящие от нее бета-колебания вдруг стали такими резонирующими, что Себастьян почувствовал себя пьяным от счастья. Он был готов дурачиться всю жизнь, лишь бы только слышать этот теплый звонкий смех. Эта девушка создана, чтобы смеяться. Цваргиня взмахнула изящными, словно лебединые крылья, руками, скинула босоножки и тоже опустила лодыжки в воду. «Похоже, вы, Себастьян, совсем редко бываете на цварге. Нет, тут, конечно, строгие нормы приличий, но разуться летом на природе вполне нормально. Я сама обожаю ходить босиком по дому. Удобно?» Она провела ногами по воде туда-сюда, от чего по коралловой глади пошли мелкие волны. Выпрашивающая круассан пара птиц решила отплыть подальше. хорошо!» Она прикрыла глаза от блаженства, а кадык Себастьяна внезапно дернулся. В его голове ослепительной вспышкой пронеслась совершенно неприличная картинка того как эта девушка, вибрирующая томно, стонет эти слова на ухо. Он помотал рогатой головой и мысленно порадовался тому, что на нем свободные спортивки. «А вы где-то бывали помимо цварга?» Кашлянув спросил Себастьян, чтобы поскорее отвлечься. Собеседница резко изменилась в лице и прикусила губу, да и ее эмоции вдруг стали... холоднее, что ли? «Если не хотите, не говорите», — торопливо добавил Кас, мысленно костеря себя за то, что испортил ей настроение. «Да нет. Вы знаете, я, наверное, все таки расскажу». Она пожала плечами. «Это как эффект попутчика. Легче выговориться практически незнакомому гуманоиду, зная, что больше его никогда не увидишь». «Стойте, стойте!» — отчаянно захотелось закричать Себастьяну. «Я хочу пригласить вас на настоящее свидание! Я хочу узнать вас ближе! Вы мне так понравились!» Но почти сразу же пыльным мешком по резонаторам пришло ясное осознание. А ведь она до сих пор даже имени своего не назвала. «Я очень сильно хотела бы посмотреть другие миры и попутешествовать по Федерации. Но правда в том, что с тех пор, как я вышла замуж, я не могу покинуть цварк «Замуж?» растерянно пробормотал Себастьян. Только сейчас он обнаружил тонкий, едва заметный ободок из тусклого желтого золота на безымянном пальце красавицы. Если до сих пор Кас чувствовал себя так, как будто его огрели мешком, то внезапное откровение собеседницы стало сродник катастрофе. Груженный надеждами и планами гравипоезд сошел с воздушных рельсов и на полной скорости несся в бетонную стену. «Да. Я приняла предложение Мориса. едва мне исполнилось двадцать один, и забеременела в первый год брака. Сегодня мальчишкам исполнилось восемь. Почти что моя ровесница, и по меньшей мере двое детей. Себастьян был готов поклясться, что слышит, как поезд влетел в стену, и его вагончики расшвыряло металлическими ошметками на несколько километров в округе. Мужчина сглотнул слюну, напоминавшую шипостыре репейник. Как он мог так лихо просчитаться? Нет, понятно, что Цваргини в 20-30 лет внешне мало чем отличаются, но все же он внимательно вгляделся в лицо собеседницы. Его обманули тонкие запястья, трогательный ореол колышущихся на ветерке мягких волос и чувственные пухлые губы. Сейчас же, когда Цваргиня стала говорить о супруге, вдруг отчетливо проступили глубокие морщины вокруг рта, а на дне темно-карих глаз отразился колоссальный жизненный опыт. Но да и пышная мягкая грудь подходила скорее не фигуристой молодой Цваргине, а женщине, которая уже кормила. Первое время брак был ничего, но в какой-то момент мы с Морисом стали много ссориться. Она помолчала и добавила «Очень много. Я даже консультировалась у юриста насчет развода, но мне ответили, что на это невозможно. Несколько лет назад мы с супругом сильно повздорили, а потому, когда он ушел на работу, я на эмоциях побросала вещи в чемодан, взяла Ланса и Лотта за руки и отправилась в космопорт». Я хотела улететь куда-нибудь, лишь бы не видеть Мориса, и очень переживала, что пограничники не выпустят мальчишек за орбиту из-за отсутствия письменного согласия отца. В ментальном фоне проступила яркая горечь. Как оказалось, детям, чтобы покинуть планету, достаточно иметь всего лишь одного ответственного взрослого в качестве сопровождения. А вот мне, вполне себе совершеннолетней и самостоятельной цваргини, Запрещено улетать без виза аппарата управления и разрешения супруга. Это было в высшей степени унизительно. Она вновь прикрыла глаза, но на этот раз уже не от удовольствия, а от плохо скрытых эмонаций стыда. Вы не представляете, что там началось, когда сотрудники космопорта выяснили, что у меня нет соответствующих документов. Пришлось соврать, что я хотела улететь исключительно ради того, чтобы навестить бабушку Ланса и Лотта. Меня с детьми проводили до дома с помпой на флайерах системной полиции, будто я опасная преступница. Она тяжело вздохнула и откинула с лица темную прядь, которую игривый ветер бросил ей в глаза. Себастьян сидел и слушал, все еще с трудом переваривая слова «замужем» и «двое детей». Неприятный комок разочарования соднил горло. «Если вы поссорились с супругом, то я ему завидую». Наконец выдавил он. «Почему?» Карии глаза излучали удивление. «Хотя бы потому, что он ваш супруг». «Любая ссора — это проявление сильных чувств. Пускай вы в чем-то и не сошлись с ним, но это все равно означает, что он вас любит». «Не думаю» она покачала головой. «Мне кажется, он уже давно ко мне ничего не испытывает. Безразличие — вот истинная противоположность любви». Ориан Мериш. «Безразличие — вот истинная противоположность любви». Ни разу не встречаясь с Морисом, Себастьян пытался поддержать как мог, и это отозвалось неожиданной теплотой глубоко внутри. Я не знала, как реагировать. Совершенно незнакомый мужчина проявил сочувствие и заботу, которых я не видела от мужа долгие годы. Такие простые слова, а на сердце стало чуточку светлее. Каким же чутким и внимательным супругом станет Себастьян, когда встретит свою единственную? Что-то подсказывало, что этот цварк не из тех мужчин, кто будет обесценивать женский труд и ставить собственные желания превыше других, а еще он будет заставлять ее смеяться каждый день. Я поймала себя на зарождающейся зависти и задушила ее на корню. «Ориан, ты уже однажды сделала свой выбор. Цварк не та планета, где женщинам дается второй шанс. Я благодарна вам за беседу. Хотелось добавить и хорошее настроение, которого у меня не было уже очень давно». Но в этот момент громкий бысовитый окрик заставил вздрогнуть. «Рела, вот ты где! Какого блуждающего астероида тебя носит? Что ты здесь забыла?» Он стремительно приближался широкими размашистыми шагами, а хвост вспарывал дерн, что говорило о крайней степени бешенства. Я быстро вскочила и поскорее просунула мокрые ладышки в босоножки, пока Морис не увидел, чем мы тут занимались. Конечно, ничего особенного, но кто знает, как муж отреагирует. Однажды он устроил мне выволочку за то, что, набегавшись с детьми, я присела на пластиковую скамейку в общественном месте». «Со стороны выглядело так, будто ты приравниваешь себя к среднему классу. Отвратительно!» «Ты хотя бы раз видела, чтобы жена успешного мужчины сидела на какой-то вшивой лавке!» Я, в принципе, таких жен только по головизуру при полном параде и видела, но промолчала. Запыхавшийся от быстрого шага и красный море свернул с берега на деревянный настил». «Неужели так сложно присмотреть за детьми хоть раз в жизни? Почему это должен делать я? У меня вообще-то гости. Я же много раз тебе говорил, что связи пропускают туда, куда не пропускают деньги». Продолжал возмущаться супруг, но, к счастью, осекся, увидев Себастьяна. «А это еще кто?» Астробиолог бодро подскочил и протянул ладонь для рукопожатия. «О, вы должны быть Морис! Ваша жена о вас рассказывала! Очень приятно познакомиться! Себастьян Касс!» Морис прищуренным и не самым культурным взглядом окинул нового знакомого от макушки до пяток. Супруг задержал пристальный взгляд на витых рогах Себастьяна очевидно мысленно делая пометку, что перед ним, скорее всего, чистокровный цварк, затем медленно осмотрел его футболку, трикотажные штаны и босые ноги. И о коже ощутило, как у Морриса в голове включается оценочно-денежный счетчик, подсчитывающий, насколько дорого одет гуманоид перед ним и к какому классу общества принадлежит. Явно сделав неправильные выводы, Морис снисходительно фыркнул, но пожал протянутую ладонь Себастьяна. «Моррис, Моррис!» Только сейчас, смотря на стоящих друг напротив друга мужчин, мне вдруг пришло в голову, что Кас не намного младше супруга, просто существенно лучше выглядит. Я ошибочно восприняла его подтянутую атлетическую фигуру и открытую белоснежную улыбку за признаки юности – но, вероятнее всего, он мой ровесник. Ожирение же Морриса и деловой костюм неподходящего, но очень модного красно-коричневого цвета накидывали ему минимум пару десятков лет. Не обращала я внимания и на дряблые щеки, и на появившиеся залысины на голове супруга. Последние особенно сильно бросались в глаза на фоне густого хвоста Себастьяна, который еле-еле сдерживал плетеный кожаный шнурок. «Мышка, пойдем! Дети очень хотят твоего внимания!» Я кивнула Себастьяну на прощание и поспешила домой. Ориан Мэриш Близнецы не получили торта в виде истребителя, а потому решили по-быстрому собрать космический транспорт из подручных средств. В ход пошли кусок забора, ветки деревьев, старый мангал из сарая, несколько коробок для инструментов и черенки от садовых лопат. Ланс и Лот совсем заскучали на собственном празднике, и все это они умудрились пронести незаметно мимо взрослых на крышу пристройки для флайера. Когда я пыталась выяснить, как так вышло, что за восьмилетками никто не присмотрел, оказалось, что Морис все время проводил с приятелями. А его родня какое-то время поиграла с мальчиками, но уехала почти сразу же под предлогом того, что хочет отметить общий планетарный праздник – Коралловый день. Я успела подбежать к близнецам ровно в тот момент, когда возбужденный лот пытался столкнуть с крыши ланса в самодельном истребителе и проверить, насколько получившееся транспортное средство хорошо летает. Я испугалась за детей до слез – уговорить мальчишек слезть с крыши и отказаться от затеи получилось с трудом. Морис картинно пожурил сыновей, не желая выставлять себя в невыгодном свете перед важными гостями. Зато вечером у нас разразился настоящий скандал. Муж зашел в гараж и не на шутку психанул, поняв, что близнецы в процессе сборки истребителя поцарапали его драгоценный флаер. «А ведь успешные люди не ездят на помятых машинах!» «Ремонт выйдет кредитов в сто не меньше!» Сокрушался супруг, глядя на царапину, которую, на мой взгляд, и заметить-то было сложно. Морис, Меня все еще трясло от пережитого. «Ты, отец Ланса и Лота, поговори с ними, пожалуйста! Объясни, что так нельзя поступать!» Если они хотят строить истребитель или еще что-то, то должны его собирать, по крайней мере, с тобой». «Вот еще!» — фыркнул муж. «Делать мне нечего, как из мусора собирать всякую чушь». «Тогда купи им этот швархов торт в виде истребителя или игрушечный, но достаточного размера!» Меня проняло. «Ты понимаешь, что твой сын мог сегодня разбиться?» Морис махнул рукой. «Но не разбился же, не перегибай палку. А даже если бы и прыгнул». «Чтобы Ланселотту было! Там метра три не больше, а он сварк!» «Ланселотту!» Так Морис называл детей, когда точно не знал, кто перед ним. Близнецы злились, пытались доказать, что они две разных личности, но отец упорно называл их одним собирательным именем. Озарение снизошло внезапно. «Твои родственники перепутали их имена?» «Ребята поэтому обиделись и решили играть собственные игры!» Морис закатил глаза. «Слушай, это ты во всем виновата вообще-то! А дело их одинаково, а теперь пытаешься обвинить в случившемся меня и мою двоюродную сестру! Да, пару раз, кажется, она перепутала их, не знаю, не уверен! Ладно, я спать, зверски устал! Не забудь, кстати, убрать салаты в холодильник, чтобы ничего не испортилось!»